Глава 55 Выбравшись из метро на говорящей станции «Университетская площадь», Алекс вспомнил, почему он терпеть не мог метро «Майерс Сиди» и почти никогда им не пользовался, предпочитая оставлять подземку лишь на самый крайний случай. К примеру, когда нужно было сбежать от фараонов с чужой, попящей и царапающейся кошкой, заткнутой за пояс. Кажется, фотографии этого до сих пор хранятся где-то в бездне. В общем, путешествие вместе, где тебе на ногу может наступить орк, в плечо толкнуть ту роль, а затем ещё высокомерно осмотреть светлый эльф — это настоящее испытание для нервов чёрного мага, особенно учитывая, насколько важно для любого из братьев такое понятие, как «личное пространство». Отряхнувшись в прямом и переносном смысле от налёта подземки, Дум, закатив глаза, наступил на лужу, в которую видел своё отражение. «Гвардия». То, что она знала о Фален, не вязалось с досье, которое Чон Сук зачитывал ему при первой встрече. Так что, скорее всего, это информация из последних рук, что свидетельствовало о параллельной деятельности офиса. Гвардия рыла сразу по нескольким направлениям, что делала ей честь как организации. Но маска, кто бы под ней не скрывался, был добычей Алекса и только его. Его личной вендеттой и он не собирался ей с кем-либо делиться, даже если это означало, что ему придётся какое-то время ходить, как оборванцу. Достав бессменную пачку сигарет и ударом ладони выбив ракового солдатика, Дум поймал его зубами и глубоко затянулся. Облако дыма, которое он выдохнул, постепенно увеличивалось в размерах, пока не накрыло собой половину улицы. Где-то сработали защитные артефакты, осеняя своих владельцев вспышками магии. Машины зарычали двигателями, забежали тормозами и взвыли клаксонами. Некоторые из магов, кто поактивнее, принялись разгонять волшебный дым. Но Алекс ухватило этой заминки, чтобы протиснуться сквозь очередь, прореженную кашляющими, шокированными посетителями. Первый тур турнира звучит как-то странно, если честно. Тур турнира. Проводился на территории университета, и учитывая, что данная спартакиада собрала цвет всего подрастающего магического сообщества планеты, визитёров было хоть отбавляй. Открыли все пропускные пункты на территории кампуса, так что помимо бессменного бана работало ещё восемь охранников. Но даже девять будок и девять ворот не могли справиться с наплывом самых разномастных зрителей начиная гражданами Атлантиды и заканчивая весьма колоритными выходцами откуда-то с Ближнего Востока. но ну и, разумеется, здесь присутствовали визитёры из стран волшебных рас. Алекс заметил как минимум делегации из Шамбалы и Ильдорадо. Но для этих ВИПов соорудили отдельный вход. А уж то, как они слаженно отреагировали на сигаретный ДМ. Профессор Думский. бан закрывая рот платком, активно шарил под прилавком после чего выудил оттуда противогаз нацепил на лицо. Маг из него был так себе. «Вы успели как раз к самому началу». «Отлично», – отсулитовал Дум. Учитывая голос бана он мог бы пошутить про Люк и этого но, серьезно, шутки на тему «Звездных войн» во второй половине 21 века... «Пропуск предъявите, профессор Домский». «Нет, сдержаться оказалось положительно трудно». Голос Убана, скрывшегося за резиновой маской, был под стать Вейдеру в его лучшие времена. дом похлопал себя по карманам куртки, но понял, что кроме собственных трусов, пачки сигареты, кольца на пальце, в Датрайле больше не было ничего из его вещей. Хотя, если подумать, у него вообще собственного имущества не имелось, но это неважно важно. Всё равно эльфы заслужили то, что он сбежал от них прямо через стену. В прямом смысле, расплавил и вышел а всякой бумажной волокиты с этими выписками, а вдруг ещё бы и на чаевые напросились, кто поймёт этих ушастых. Бан, старина, это же я, Алекс Дум». «Пропуск, профессор», — грустно и устало произнёс Бан. «Такие правила на сегодня, а с дымом вы погорячились». Где-то вдалеке уже звенели сирены, мчащихся на вызов пожарных. «Никто не знает, что это я», — вздернул указательный палец к небу Дум. «Я видел, как вы его выдыхали», — настаивал Бан. «Ну, значит, и пропустить меня тоже можешь». «Я видел дым, но не видел пропуска», — профессор Думский. Алекс вздохнул и помассировал переносицу. Кажется, он говорил, что этот день хуже стать не может, так вот. «Профессор, со мной». Знакомый голос прозвучал из недр густой завесы, и на свет фонарей под оградой кампуса показалась мисс Пайрилт. Как всегда, в в высоких сапожках рыжем платье из плотной ткани и джинсовой куртки поверх. Всё же уже не лето, так что День определённо ещё не продемонстрировал всего своего «может» Алексу. Она протянула бану пропуск, и тот нажал на кнопку на распределительном пульте. С лёгким дребезжанием и лязганием артефакты, которые порождали между адамантиевыми прутьями ограды печать защитной магии, погасли, а вместе с ними погасла и сама печать. «Пойдёмте, профессор». Эспер, покачивая свои гривой персиковых волос, первой прошла на кампус. Алекс отправился следом. От неё пахло чем-то фруктовым. Очень приятный шампунь. «Спасибо», — поблагодарил он. «Не за что», — ответила Перриот. Их беседа, несмотря на то, что закончилась, даже не успев начаться, состоялась максимально напряжённой. Шагая вместе по аккуратным, но весьма многолюдным дорожкам кампуса, они направлялись к первому полигону которые нынче превратили в малое подобие арены. Огромного комплекса на отшибе Майерс-Сити, который отстроили в бородатые годы, чтобы принять первые Олимпийские игры на территории Атлантиды. Строили, как и всё на острове, с небывалым размахом, так что отгрохали самый большой стадион в мире, вмещающий в себя до 300 тысяч зрителей. Именно там состоится финал турнира и его, по какой-то взращенной логике, торжественное открытие и закрытие. Сейчас же проходили отборочные этапы на который заявились лишь энтузиасты, родственники, важные гости и прочие стандартные манекены на подобного рода заварушках. Алекс затянулся. «Вы помните, о чём мы с вами договаривались, профессор? Если таким образом вы хотите убедить меня, мисс Периот, чтобы я позвал вас на свидание, не утруждайтесь. Даже если вы окажетесь последним живым организмом во всей Вселенной, то я скорее вас зажарю, чем отправлюсь на свидание». Алекс не сразу понял, насколько двусмысленным получилось окончание его отморозки, но было уже поздно. Благо Перриот не поняла этого от слова совсем. «Если вы, профессор, когда-нибудь пригласите меня на свидание, то я в ту же секунду позвоню полиции, чтобы она задержала вас за попытку свести меня с ума». «Свести с ума? Вот так сразу?» «Нет, я всегда знала что хорош с женщинами, но чтобы так, это уже новый уровень». Эспер резко затормозила и развернулась к Алексу. Они оказались так близко, что Дум... Нет, не ощутил её дыхание на своём лице. Оставим это для романтиков. Но вот грудь весьма съедобная, грудь Период почти уперлась ему в солнечное сплетение. «Если с ними хоть что-то произойдёт...» Она прищурилась, а кончики персиковых волос зашевелились. «Если хоть отдаться царапина, хоть один ушиб...» «Я вас из-под земли достану, профессор». Дум присвистнул и выдохнул облачко дыма, как всегда, прямо в лицо Перриот. «Увлекаетесь некромантией?» Эспер молча развернулась и, взмахнув подолом долом платье, зашагала к полигону, на трибунах которого даже отсюда было видно настоящее столпотворение из зрителей. Алекс посмотрел в лужу. Ему не понравилось то, что он там увидел. «Да, определенно не понравилось». «Надо побриться на пицце и потрахаться. И желательно в обратном порядке».